Сцена одиннадцатая. Дом сэра Патрика. Глава сорок Окно курительной комнаты. «Я этому не верю и никогда не поверю. Вы хотите разлучить меня с мужем, хотите настроить меня против моей ближайшей подруги. Это низко, это ужасно. Что я вам сделала? Боже, голова прямо раскалывается. Вы хотите, чтобы я лишилась рассудка?» Этими словами бледная, с горящими глазами, бесцельно мечущиеся по комнате, вонзив руки в волосы, бланш ответила мачехе, когда цель паломничества леди Ланди была выполнена и жестокая правда была высказана самым недвусмысленным образом. Величава спокойная, ее милость взирала через окно на безмятежный пейзаж. Хэмфарм окружали леса и поля. «Я ждала подобной вспышки», — не без грусти призналась она. «Твое сердечко сейчас так страдает, бедное дитя. И эти дикие слова облегчат тебе душу. Я подожду, Бланш, я подожду». Бланш остановилась прямо перед леди Ланди. «Мы с вами никогда не любили друг друга», — сказала она. «Я написала вам отсюда довольно дерзкое письмо. Я всегда выступала против вас на стороне Анны. Я вам дала ясно понять, увы, не без грубости, что я рада выйти замуж и уехать подальше от вас». «Неужели вы решили мне отомстить?» «Ах, бланш, бланш, какие мысли, какие слова! Мне остается только молиться за тебя». «Да, леди Ланди, я разгневана, а когда человек гневается, его приходится терпеть. Потерпите и вы меня. Не прошло двух недель, как я замужем, и я люблю его и ее всем сердцем. Теперь вспомните, что вы мне о них сказали. Вспомните, вспомните, вспомните!» Она повторила это слово негромко, но в голосе ее слышалась надрывная боль. Руки снова метнулись к голове, она снова зашагала по комнате в полном смятении. Леди Ланди попыталась прибегнуть к мягкому увещеванию. — Ты настойчиво хочешь отстраниться от меня, — заговорила она. — Ради твоего же блага не делай этого. В ужасном испытании, что выпало на твою долю, твой единственный друг — «Это я?» Бланш вернулась к стулу мачехи. Не произнося ни слова, она окинула ее пристальным взглядом. Леди Ланди не дрогнула, снесла этот взгляд достойно. «Посмотри мне в сердце», — сказала она. «Оно обливается кровью из-за тебя». Эти слова Бланш оставила без внимания. Мозг ее напряженно думал о своем. — Вы — религиозная женщина, — внезапно заговорила она. — Вы готовы поклясться на вашей Библии, что сказали правду? — Моей Библии, — повторила леди Ланди с оттенком печали в голосе. — Ах, дитя мое, разве это драгоценное наследие не принадлежит и тебе? Разве это не твоя Библия тоже? В ту же секунду... Луч торжества озарил лицо Бланш. «Вы не отважились поклясться!» — воскликнула она. «Этого мне достаточно!» И она презрительно отвернулась. Леди Ланди поймала ее руку и решительно дернула к себе. Страдающей святой больше не было. Ее место заняла женщина, с которой шутки плохи. «Этому пора положить конец», — сказала она. «Ты не веришь в то, что я сказала. Хватит ли у тебя мужества проверить мои слова?» Бланш вздрогнула, высвободила руку. Ее проняла легкая дрожь. Столь резкая перемена в манерах леди Ланди испугала ее. За этим новым обликом стояла ужасающая уверенность в себе. «Как?» — спросила она. «Скоро увидишь. Но сначала сама скажи мне правду». «Где сэр Патрик?» «Слуга не солгал, сказав, что он уехал?» «Уехал с местным управляющим». Вы застали нас врасплох. Из вашего письма мы поняли, что вы приедете со следующим поездом. — А когда следующий поезд? — Сейчас одиннадцать. — Между часом и двумя. — Сэр Патрик раньше не вернется? — Нет. — А где мистер Бринкорт, Мой муж? — Твой муж, если угодно. Его тоже нет? — Он в курительной. — Ты имеешь в виду длинную комнату, пристроенную к дому сзади? — Да. — Немедленно идем со мной вниз. Бланш сделала шаг и попятилась. — Что вы от меня хотите? — спросила она, внезапно ощутив недоверие к мачехе. Леди Ланди обернулась. Во взгляде ее было раздражение. — Неужели ты до сих пор не поняла, — резко отчеканила она, — что твои и мои интересы в этом деле совпадают? Что я тебе сказала? Не повторяйте! Я должна повторить. Я сказала тебе, что Арнольд Бринкорт тайно находился в Крейгферне с Анной Сильвестр в качестве ее мужа. Мы же полагали, что он в это время пребывает в имении, оставленном ему тетушкой. Ты отказываешься в это верить, и я сейчас докажу тебе мою правоту. Ведь в твоих интересах узнать, заслуживает ли этот человек твоего слепого, безоговорочного доверия. Бланш затряслась с головы до ног. И ничего не ответила. «Сейчас я пойду в сад и поговорю с мистером Бринкортом через окно курительной», — продолжала ее милость. «Хватит ли у тебя мужества пойти со мной, подождать в укрытии и услышать своими ушами, что именно он скажет? Я не боюсь этой проверки. А ты?» Тон, каким был задан этот вопрос, подстегнул Бланш, придал ей смелости. «Если бы я верила в его виновность, — решительно заявила она, — у меня бы не хватило мужества, но я не сомневаюсь, он не виновен. Идите вперед, леди Ланди, хоть сию минуту, я последую за вами». Они вышли из комнаты, собственной комнаты Бланш в Хэмфарме, и спустились в холл. Леди Ланди остановилась, проглядела расписание поездов, висевшее около входной двери. «Без четверти двенадцать есть поезд на Лондон», — сказала она. «За сколько отсюда можно дойти до станции?» а «Почему вы об этом спрашиваете?» «Скоро узнаешь. Ответь мне». «До станции идти минут двадцать». Леди Ланди посмотрела на часы. «Времени хватит», — сказала она. «На что?» «Идем в сад». С этими словами она вышла из дома. Курительная комната являла собой прямоугольную пристройку к стене дома, слегка удлиненную, В дальнем ее конце прямо в сад выходило окно с выступом. Прежде чем свернуть за угол и оказаться в поле зрения человека у окна, леди Ланди оглянулась и знаком велела Бланш не выходить из-за стены. Бланш покорно остановилась. В следующую секунду она услышала голоса, разговор шел через открытое окно. Первым раздался голос Арнольда. «Леди Ланди, а мы вас ждали только к обеду», Ответ у леди Ланди был наготове. «Мне удалось вырваться из города раньше, чем я предполагала. Пожалуйста, курите, и не нужно вставать. Заходить я не собираюсь». Последовал быстрый обмен вопросами и ответами. В абсолютной тиши сада каждое слово доносилось четко и ясно. Снова заговорил Арнольд. «А бланш вы видели?» «Бланш сейчас выйдет. Мы хотим прогуляться. Мне есть, что ей рассказать». «Но прежде я хотела бы кое-что сказать и вам. Что-то серьезное, весьма серьезное. Обо мне?» «О вас. Я знаю, куда вы отправились в тот вечер, когда я давала в Уиндигейтсе прием в саду. Вы отправились в Крейкферни. «Боже правый, как вы об этом узнали? Я знаю, с кем вы там встречались, с Анной Сильвестер». Я знаю, что говорят о вас и о ней. Вы муж и жена. Тише, не говорите так громко. Кто-нибудь может услышать. А хоть и услышат. Велика ли беда? В эту тайну не посвятили только меня. А всем вам об этом прекрасно известно. Вовсе нет, Бланш ничего не знает. Как? Ни вы, ни сэр Патрик не рассказали Бланш о положении, в каком вы сейчас находитесь? — Нет еще. Сэр Патрик предоставил это мне, а я никак не могу решиться. Только умоляю вас, ни слова Бланш. Я не знаю, как она к этому отнесется. Завтра в Лондоне будет ее подруга. Я хочу подождать, когда сэр Патрик сведет их. Подруга Бланш все объяснит ей лучше, чем я. Это моя идея, и сэр Патрик считает, что она неплоха. — Погодите, вы уже уходите? — Если я здесь задержусь... Она придет за мной сюда. Одно слово я хочу знать, попозже узнаете. Ее милость скрылась за углом пристройки. Ты удовлетворена, Бланш? Хватит ли у вас милосердия, леди Ланди, чтобы увести меня из этого дома? Моя дорогая девочка, зачем еще я смотрела в холле расписание поездов?